Бывает так. Вокруг так много народа, а ты не замечаешь никого, кроме одного единственного лурда. Слышен шум голосов, но ты воспринимаешь их отдаленным шелестом листвы на деревьях. И все кажется смазанным, нечетким, нереальным. Все, кроме него. И уже ничего, абсолютно ничего не имеет значения, кроме загадочного мерцания, его черных, как само темное искусство глаз.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 и позволяя мне начать партию. Вступают ударные, мой головокружительный поворот, и я двигаюсь смело, ведь точно знаю, что поймает и поддержит. Всегда. И когда моя ладонь скользит по его руке, я не могу удержаться, чтобы не взглянуть в его черные глаза. Зря. Я утонула мгновенно, а он проводил взглядом мое движение и стремительно повернул голову, чтобы встретить обошедшую его по кругу меня. Но я больше не тону. Я наслаждаюсь каждым движением, каждым прикосновением и уже предвкушаю тот момент, когда начнется его партия. Моя роль завершена, и вновь касаясь его ладони, я замираю, копируя позу темного лорда. Ударные бьют почти оглушительно. Резкий поворот, и демон-искуситель начинает двигаться заставляя прикусить губу, чтобы не застонать от нее того, как его сильные пальцы скользят по моей руке и ниже. И касаются плеча, спины, опускаются ниже, повторяя изгиб моего тела. И вот уже вторая рука властно ложится наложится на талию. Мелодия меняется, и я взлетаю в небо, скинув руки. Упоительное ощущение. Вступают струнные, и вот теперь я действительно лечу.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 ЭПИЛОД Остановившись в дверях, с упоением вдохнула знакомый запах старых книг, реактивов, мела и неуловимый аромат кожаного переплета древних книг по смертельным проклятиям. Все-таки не хватало мне родной академии проклятий. С самой радостной улыбкой я вошла в аудиторию и весело сказала всем однокрупникам, темных и кошмарных. «Ты и я!» Янка подскочила с нашего места за последней партой. «Это ты?» «Риатэ!» Оборотень вилас оглядел с ног до головы. «И даже живая! А говорят, тебя ночные стражи препарировали уже!» Все рассмеялись. И я тоже. Шутка была старая и известная. Потом со всех сторон посыпались вопросы на тему «Когда я вернулась?» и «Как оно?» «Участвовать в работе ночной стражи?» Про службу безопасности империи Моим одногруппникам явно никто ничего не сказал. Я отшутилась на тему поиска трупов и уже собиралась сесть, как решила высказаться Ригра -дакене. Да, Дейка-подавайщица высоко поднялась. Все же такой путь от грязных полов до работы в ночной страже. Хм, интересно, а они твою услужливость высоко оценили? Наверное... Вот так и возвращают с небес на землю. Я осталась стоять в проходе между партами, зло глядя на адепт Кудакени, которая, видимо, так никогда и не успокоится. И я уже собралась ответить, причем довольно грубо, как открылась дверь и вошел магистр тесмы Взгляд на меня и радостная на всю аудиторию. «Адепт Котьер, как же я рад снова вас видеть!» И веснущатое лицо Ригры Дакени, Медленно потекло вниз, вытянувшись от удивления. Да что там удивление? У первой задиры Академии был шок. Абсолютный, искренний и полный. Просто шок. А еще не мой вопрос во взгляде. Безразлично пожав плечами, я обернулась к магистру. Поздоровавшись, все же спросила. «Вы уже знаете?» «Обижайте, адепт Котьер!» Весело ответил магистр. «Ваш открывающий болтанец!» Весь двор точно не забудет. А газеты растиражировали сообщение о свадьбе магистра как раз-таки с изображением того самого элемента Алитара, в котором вы замерли в объятиях друг друга. Картинка, должен признать, говорит о многом, даже такому цинику, как я. К тому же истинная пара — это редкость, адепт Котьер. Как прошло бракосочетание? Согласно традициям рода Тьер, туманно ответила я не желая вдаваться в подробности, и направилась на свое место к остолбеневшей Тимьяне. Да? Мне не понравился тон магистра тесмы Что ж, обязательно зайду сегодня поздравить лорда-директора. Уже присаживаясь, я все же решила спросить. А меня? Вас? Голос тесмы стал очень загадочным, после и вовсе хмыкнув самым серьезным выражением лица. Видите ли, леди Тьер, Тут вот в чем проблема, лорду-директору вопросы задавать никто не будет, ибо чревато. А вот вас с раннего утра, с того самого момента, как появились изменения в вашем статусе, дожидается вся женская часть преподавательского состава, и у них много вопросов. Неутоленная жажда любопытства, понимаете ли, так что вам я могу только посочувствовать и, утратив к несчастной и напуганной перспективами мне всяческий интерес, Тесме возвестил. Шаенграмм. Проклятие и Шестой уровень отсроченное действие. Работаем, адепты! Конец. Маленькое послесловие. Любимые мои читатели, вот и закончилась серия Академия проклятий. Для меня это был в первый раз детектив, в первый раз нестандартная любовная линия. И в первый раз я писала так, чтобы понравилось вам, читатели, потому что серия писалась для вас. Немного грустно, что не получилось 12 книг, как я планировала в начале, и потому в серии не охвачена история на Авера и Верис, Акена и Ри. Нет расследований у гномов, которые были запланированы, но это мелочи. А главное то, что перед вами результат. Академия проклятий. Такая, какая она есть. Без цензуры, вмешательства редакторов и корректоров. Наполненная эмоциями и чувствами. Чуть нелогичная, немного наивная, но очень искренняя. И спасибо огромное вам, мои любимые читательницы и уважаемые читатели. Потому что Академия проклятий была написана исключительно благодаря вам, И в этом удивительном мире темной империи есть и ваша частичка. С любовью и благодарностью, ваша Елена Звездная. Читала ведьма специально для книжного трекера.